Итак, вы продолжаете напиваться. Вы пьете дальше, и на этом этапе у вас уже, скорее всего, начинает заплетаться язык. Память отключается из-за блокирования рецепторов глутамата, и вы начинаете повторяться и повторяться и повторяться. К тому же вам, вероятно, многое начинает казаться смешным, в том числе те самые вещи, которые вы упорно повторяете вследствие активации серотониновой системы и системы ГАМК. Алкоголь подавляет мозговые центры, контролирующие координацию движений, и ноги вас уже не держат. Когда уровень дофамина повышается, а способность к самоконтролю отказывает, вас так и подмывает вступить в конфликт. Еще вы начинаете совершать какие-нибудь глупости. Закуриваете, хотя давно уже бросили. Садитесь пьяным за руль, устраиваете гонки на магазинных тележках, просто потому что не в состоянии мыслить здраво. Тут вспоминается прискорбная история, которая случилась с 16-летней Натали Дарсли. Скорая забрала ее из ночного клуба, где она упала в обморок, но девушка была настолько дезориентирована, что на полной скорости открыла дверь кареты на автостраде М5, выпала наружу и погибла. Это яркий пример полного отключения рассудка, которое может случиться в состоянии алкогольного опьянения с каждым. Напиваясь, вы серьезно снижаете производительность вашего мозга. Эффект, который я люблю сравнивать с действием компьютерного вируса. Продолжая пить, вы движетесь к полной анестезии, к отключке. Между прочим, медицинский наркоз тоже воздействует на систему глутамата и гамк. Анестетики, применяемые при небольших хирургических вмешательствах, стимулируют выброс гамк, чтобы погрузить вас в сон. При серьезных операциях применяются препараты, снижающие уровень глутамата, который позволяет вам бодрствовать и оставаться в живых. Вот почему в таких случаях требуется искусственная вентиляция легких. Пациент больше не может дышать самостоятельно. До изобретения современных анестетиков, моряков, которым предстояла ампутация конечностей, перед операцией накачивали алкоголем до бесчувствия, и тому есть причина алкоголь снижает болевую чувствительность, а заодно отключает память. Тот факт, что алкоголь влияет и на систему гамк и на систему глутаминовой кислоты, ранее упомянутый двойной удар, и делает его таким опасным. Гамк и глутамат регулируют не только баланс сна и бодрствования, но и все жизненные процессы организма. Вот почему люди умирают от алкогольного отравления. Если вы выпьете достаточно много, вы просто перестанете дышать. Далее приведен краткий обзор степеней алкогольного опьянения. Что происходит, когда вы напиваетесь? Стадии опьянения. По мере того, как уровень алкоголя в крови растет, меняются ваши ощущения и поведение, а также работа различных нейротрансмиттерных систем. Концентрация алкоголя в крови, ваши ощущения – нейромедиаторы. 0,2 промилле. Расслабленность, улучшение настроения, легкое ощущение тепла. ГАМК под вопросом. Эндорфины. 0,5 промилле. Расторможенность, громкая речь, активная жестикуляция. Координация слабеет, хуже фокусируется взгляд. ГАМК, серотонин. 0,8 промилле. По британским законам предельный уровень объединения для управления автомобилем. Ухудшение координации, равновесие, речи, слуха, замедление реакции. гамк эндорфины. 1 промилле. Заплетается язык, увеличивается время реакции, слабеет контроль над телом. гамк дофамин. Полтора промилле. Эйфория. Координация так слаба, что вы можете упасть. Вам сложно ходить и говорить. Возможно, рвота. Серотонин, дофамин, гамк. Два с половиной промилле. Дезориентация. Ступор. Спутанность сознания. Снижение болевой чувствительности. Тошнота и рвота. Трудно стоять и идти без посторонней помощи. Провалы в памяти. Гамк, блокирование рецепторов глутамата. Три-четыре промилле. Возможно потеря сознания. Гамк, блокирование рецепторов глутамата. Четыре промилле. Ступор. Гамк, блокирование рецепторов глутамата. Пять промилле. Кома. Гамк. БЛОКИРОВАНИЕ РЕЦЕПТОРОВ ГЛУТАМАТА 6 ПРОМИЛЛЕ ОСТАНОВКА ДЫХАНИЯ И СМЕРТЬ ГАМК БЛОКИРОВАНИЕ РЕЦЕПТОРОВ ГЛУТАМАТА ВСЕ РЕШАЕТ ОБСТАНОВКА У разных людей опыт алкогольного опьянения различается, поскольку его скорее определяют ожидания и окружающая обстановка, а не какие-либо особенности алкоголя как такового. Опьянение от банки теплого джентоника в переполненной электричке будет сильно отличаться от ощущений при употреблении того же количества алкоголя, но уже в виде мартини в модном баре. Накачаться в предвкушении тусовки в клубе или выпить с родителями бокал шерри на Рождество – совершенно разные вещи. Кто-то пьет перед сном, чтобы расслабиться, а кто-то, хотя лучше так не делать, перед деловой встречей, чтобы чувствовать себя увереннее. В этом контексте, как социальный эксперимент, пусть и непреднамеренный, интересен винный тоник «Бакфаст» — отличная иллюстрация влияния личного настроя на последствия употребления алкоголя. Монахи диванширского аббатства «Бакфаст» готовили его в качестве тонизирующего средства. Это крепленное вино 15% с большим количеством кофеина. Одна бутылка эквивалентна почти пяти двойным эспрессо. Первоначально его продавали в качестве тоника для желающих взбодриться. Действие кофеина сильнее седативного эффекта алкоголя. Но, как вам, возможно, известно, Баки стал культовым напитком шотландских футбольных фанатов. Они опрокидывают бутылочку другую этого напитка, который называют «бальзам, разнесем все к чертям» и отправляются махать кулаками. Проведенный в Шотландии опрос несовершеннолетних правонарушителей показал, 43% тех, кто совершил преступление в состоянии опьянения, сообщают, что пили именно Бакфаст. Это тот же самый напиток, который некогда рекламировался в качестве тоника, но сегодня он употребляется с совершенно иной целью. В 2014 году правительство Шотландии обсуждало запрет продажи баки в стеклянных бутылках. Газета The Scotsman сообщала, что пустую тару из-под него часто используют в качестве оружия. Однако этот закон не был принят. Так что бакки до сих пор поставляются в винных бутылках, но теперь, вероятно, чтобы снизить риск ранения битым стеклом, доступен и в жестяных банках. Конечно, насилие и алкоголь — старые друзья. Отчасти именно поэтому на большинстве спортивных мероприятий и музыкальных фестивалей больше не продают напитки в стекле. Другая причина в том, что пьяные чрезвычайно неуклюже. Всему свое время. Время суток, в которое вы придаетесь возлияниям, тоже важно. Безусловно, чем сильнее вас клонит в сон, тем с большей вероятностью алкоголь вас в итоге усыпит. Поэтому люди и мешают алкоголь со стимуляторами, как в случае Бакки стимулятор, чтобы не уснуть, успокоительное, чтобы снизить тревожность. На самом деле разгон и тормоз – самая популярная комбинация в истории употребления наркотиков. Еще один тому пример – кокаин и алкоголь. В 1890-х, когда кокаин был легален, в итальянском вине, продававшемся под маркой «Мариани», содержалось и то, и другое. Среди его поклонников был сам Папа Римский. Некоторое время назад ходили разговоры, будто Дэвид Камерон, Борис Джонсон и другие члены элитного оксфордского буллингдон-клуба на своих вечеринках тоже мешали кокаин со спиртным. Скорее всего, люди так поступают, чтобы иметь возможность пить больше и дольше. Интересно, что в 1990-х годах в Исландии, вслед за введением в действие закона, разрешившего круглосуточную продажу алкоголя, наблюдался значительный рост потребления амфетамина. Проблема здесь в том, что алкоголь и кокаин вступают в организме человека в реакцию, образуя новое вещество, которое называется кокаин. Эта форма кокаина имеет более длительное действие, то есть остается в теле гораздо дольше, часами и гораздо вреднее для сердца. Вот почему существует достоверная связь между приемом такой смеси и возникновением сердечных приступов. Эффект разгона и тормоза Причина популярности коктейля «Водка Раш» смеси напитка «Ред Булл» и водки. Как было показано на животных, он серьезнейшим образом вмешивается в работу мозга. Возможно, вы не опускаетесь до употребления водки «Раш» и предпочитаете ему эспрессо-мартини, но и в этом случае вы проделываете со своим мозгом то же самое. Наверное, самая распространенная комбинация такого типа — алкоголь с табаком. Очень многие обнаруживают, что как только они приобрели привычку курить и выпивать одновременно, им потом крайне сложно делать что-то одно без другого. Вероятно, потому что курение усиливает влияние алкоголя на дофаминовую систему. Есть и другое объяснение. Алкоголь растормаживает. Так, что после бокала другого у вас не хватает силы воли, чтобы отказаться от сигареты. Одно не вызывает сомнений. Чем быстрее вы напиваетесь, а следовательно повышаете уровень алкоголя в крови, тем быстрее нарушаете внутренние ограничения. Пейте быстро, и вы, вероятно, обнаружите, что вас покинул здравый смысл, и вы в плену алкоголя еще до того, как осознаете, что пьяны. Тут имеет значение и крепость напитка, который вы употребляете. Чем скорее наступает опьянение, тем быстрее с вами начинают происходить неприятные вещи. С учетом всего ранее сказанного, тот факт, что алкоголь на протяжении последних 50 лет становится все крепче, совершенно не радует. В 1960-х и 1970-х годах, когда я был студентом, крепость пива и эля в пабах составляла 3-4%. Затем на рынке появилось пиво Стелла крепостью 5%. И сейчас в пабах чаще всего подают напитки крепостью от 4% до 5%. Крепость вина тоже выросла с 11-12% до 13-14%. Доказано, что некоторые напитки быстрее повышают уровень алкоголя в крови. Например, шампанское бьет в голову скорее вина. На самом деле от любых газированных напитков люди обычно пьянеют быстрее. Тайная опасность алкогольной толерантности. Насколько токсичным окажется для вас алкоголь – зависит от вашей наследственности, но важен и предшествующий опыт употребления. Способность тела и мозга приготовиться к приему спиртного и выдержать его воздействие называется толерантностью к алкоголю. Толерантность формируется очень быстро, потому что мозг моментально обучается ожидать поступления алкоголя. В первые дни отпуска вы можете пьянеть, скажем, от бокала вина или двух. К концу недели для достижения того же эффекта вам потребуется бутылка. Высокая толерантность опасна. Однажды я гостил у приятеля. Мы уселись у телевизора, чтобы посмотреть регби, и он предложил мне выпить. Я согласился, и друг налил мне полный винный бокал скотча, который я потихоньку потягивал весь вечер. Себе он плеснул столько же, но пока я сидел со своим бокалом, мой друг вливал в себя дозу за дозой. К концу матча он прикончил бутылку виски, не считая того бокала, что достался мне. Его толерантность была фантастически высокой. Грустная история Эми Уайнхаус иллюстрирует еще одну опасность толерантности – последствия ее утраты. Вернувшись домой после шестинедельного курса лечения от алкоголизма, она тут же принялась пить столько, сколько пила до клиники. Но ее толерантность снизилась, и привычного количества алкоголя оказалось достаточно для наступления смерти. Если вдуматься, толерантность — это на самом деле зависимость или как минимум ее начало. Если, оглядываясь назад, вы осознаете, что пьете всё больше и больше, прослушайте главу седьмую, где я подробно объясняю, как работает толерантность. «Почему я пьянею, а мой друг нет?» Тому может быть несколько причин, и, скорее всего, их больше одной. Не в последнюю очередь толерантность. Возможно, ваш друг привык пить гораздо больше, так что его мозг способен бороться с действием алкоголя. Если ваш собутыльник противоположного пола, причина может быть в этом. Когда мужчина и женщина пьют на равных, содержание спирта в крови женщины достигает более высоких значений. И не только потому, что женщины обычно меньше физически, но и потому, что в женском теле относительно больше жира и меньше воды, а алкоголь растворяется в имеющемся объеме воды. Сколько съел ваш собутыльник и что именно тоже играет свою роль? Пища замедляет всасывание алкоголя в желудке. Есть люди, которые свято придерживаются правила выпивать пол-литра молока, отправляясь на вечеринку. И это не просто предрассудок. Само по себе молоко, конечно, большого влияния не окажет. Но жидкость предотвратит обезвоживание, так что этот метод позволяет меньше хотеть пить. Молочный жир, как и жир в других продуктах, задерживает пищу в желудке. А так как там всасывается всего около 20% алкоголя, эта уловка вполне может замедлить его поступление в кровь. Существуют и генетические факторы. Может, генетика вашего друга позволяет ему расщеплять алкоголь быстрее, чем это удается вам. Некоторые испытывают трудности с расщеплением алкоголя, особенно на стадии, когда он уже превратился в ацетальдегид. Это особенно свойственно людям японского, китайского и корейского происхождения. В результате неприятные последствия употребления алкоголя, в частности покраснение кожи, гиперемия, настигают их быстрее. Пьянеют они тоже очень быстро. Попадаются люди, особенно это касается сыновей отцов-алкоголиков, которые, похоже, наследуют низкую чувствительность мозга к алкоголю. Даже пробуя алкоголь впервые, они уже способны выпить больше своих ровесников. Врожденная толерантность такого рода поначалу может показаться преимуществом, но со временем она побуждает человека пить все больше, что повышает риск возникновения связанных с алкоголем проблем. на утро «Почему, выпивая, мы больше едим?» Часто ли вы завершаете бурную ночь покупкой кебаба, бургера или другой вашей излюбленной похмельной еды? Почему мы так голодны после возлияний? До конца не ясно. Предполагается, что одна из причин в том, что алкоголь изменяет обмен сахара в печени таким образом, что это приводит к гипогликемии. Другими словами, уровень сахара в крови понижается, и вы чувствуете голод. А может, все дело в том, что еда, как и курение, активирует систему внутреннего подкрепления. Наконец, если вы сидите на диете или каким-либо образом ограничиваете себя в пище, алкоголь, воздействуя на систему ГАМК, может ослабить ваше твердое намерение не переедать. Вероятно, по той же причине пьяные чаще вступают в случайные сексуальные связи. Почему вы просыпаетесь усталым и взвинченным? Алкоголь, будучи седативным средством, погружает вас в очень глубокий сон. Этим объясняется, почему пьяные люди могут во сне делать странные вещи, например, внезапно встают и мочатся в шкаф. Они так глубоко спят, что не приходят в сознание, даже когда часть мозга, побуждающая их отправиться в туалет, уже проснулась. А поскольку ночные страхи, сильное переживание, похожее на ночные кошмары, но не сковывающее движение, Как правило, тоже случаются в фазе глубокого сна. Алкоголь может их спровоцировать. Подробнее об этом рассказывается в главе 6. Седативный эффект алкоголя длится примерно 4 часа. После этого вы можете проснуться с головной болью. Перед глазами мелькают цветные круги. Вас обуревает тревога и беспокойство. Уснуть вы больше не в состоянии. Даже если вы не проснулись, сон ваш будет поверхностным или прерывистым. Так происходит потому, что ваш мозг знает, что отравление может быть опасным и не хочет травиться. Как только накануне вечером вы подняли первую рюмку, мозг начал перестраиваться. Алкоголь блокирует рецепторы глутамата, и мозг делает глутаматную систему более чувствительной, наращивает число ее рецепторов, пытаясь скомпенсировать воздействие спиртного. В течение ночи уровень алкоголя в крови снижается, но в вашем мозге все еще слишком много рецепторов глутамата, что приводит к высокой активности этого нейротрансмиттера. Из-за этого вы не можете уснуть и тревожитесь, а окружающий мир кажется слишком ярким, шумным и раздражающим.